«Он при тебе?» «Да, при мне, мамушка», — смеясь ответила Марион. Она имела в виду испанский кинжал, который всегда носила с собой, когда шла к тем, как она выражалась. Марион, ничего не скрывавшая от своей приемной матери, показала ей кинжал и объяснила, как она прячет его. «Жаль, что он не отравлен». Прерывающимся голосом проговорила мамушка, поднося кинжал к своим близоруким глазам, чтобы получше рассмотреть его. «Острый, ничего не скажешь», — прошептала она, и глаза ее загорелись ненавистью. «Ты вонзишь его изо всей силы. Если кто-нибудь из этих мерзавцев прикоснется к тебе, слышишь, Марион, поклянись мне». И Марион поклялась. Если они тебя убьют, что ж, значит, так судил Господь, но лучше умереть, чем быть обесчищенной. Старая еврейка ненавидела этих мерзавцев не только с той поры, как начались преследования евреев. Она с самого начала ненавидела их смертельной ненавистью, пылавшей в ее сердце, как раскаленный уголь. Стоило ей подумать о них, и огонь в сердце начинал сжигать ее». Берегитесь, Бог растопчет вас, как червей негодяи. Каждый раз, когда она встречала коричневого рубашечника, лицо ее искажало грима отвращения Она поклялась своему Богу убить всякого, кто причинит зло Марион, даже если бы ее за это разорвали на части. По сто, по тысячи раз в день мамушка убивала этих мерзавцев, хотя не могла свернуть шею и курицы. Марион твердо решила защищать свою честь до последнего дыхания, независимо от каких бы то ни было клятв. Она знала, что в случае опасности не будет колебаться ни мгновение, но Бог даст, до этого не дойдет. Ведь она и мухи никогда не обидела. Кинжал Марион спрятала в юбке у правого бедра. Она научилась с молниеносной быстротой выхватывать его. Мамушка присутствовала при этих упражнениях и лишь на третий раз осталась довольна. Марион с такой быстротой вытащила кинжал и с такой яростью всадила его в воздух, что в самом деле никто не успел бы к ней прикоснуться. — Очень хорошо. Такому негодяю уже не встать. — с фанатическим блеском в глазах похвалила ее мамушка. — Только сумасшедший посмеет приблизиться к тебе. Но помни что среди этих мерзавцев немало сумасшедших, и будь на чеку!» С этого дня Марион всегда носила кинжал у правого бедра, отправляясь в Айнштеттен, и даже играя на бильярде с гауляйтером, это придавало ей спокойствие и уверенность. Она была убеждена, что своей отчаянной решимостью, скрываемой Под маской веселья она обязана тем, что даже наглые солдаты не решались приблизиться к ней. Но однажды случилось то, чего она так опасалась. Румпф заметил кинжал. — Что у вас на правом бедре, профессора? — спросил он, когда она нагнулась над бильярдом. — Я уже не первый раз вижу. Похоже, что вы носите при себе нож. Марион побледнела, как смерть и только потому, что этот вопрос, в сущности, не был для нее неожиданностью, сохранила полное самообладание и, не отвечая, продолжала играть. Но Румф уже приблизился к ней, чтобы получше разглядеть подозрительную складку у ее правого бедра. — Я готов голову прозакладывать, что это нож, — засмеялся он. Его смех ободрил марион И краска снова вернулась на ее лицо. Потом она вдруг вспыхнула, медленно отошла от бильярда и взглянула прямо в глаза Гауляйтера. — Да, это нечто вроде ножа, — сказала она, все еще дрожа от затаенного страха. — Это испанский кинжал. Гауляйтер расхохотался. — Клинозе богом! — воскликнул он. — Это смешно. — Чего ради вы носите при себе кинжал, как средневековый испанский грант? Опасность миновала, и Марион громко от всего сердца рассмеялась. «Я ношу кинжал», — сказала она, — «на случай, если кто-нибудь попробует приблизиться ко мне». Румбф не мог опомниться от удивления. «Да, но кто же станет к вам приближаться?» — спросил он. Марион засмеялась. «Мало ли кто». «Бродяги, пьяные, и сумасшедшие!» — сказала она, и страх оставил ее, едва только она произнесла эти давно заготовленные слова. «И что же вы сделаете?» — допытывался Румбф. «Если бродяга или сумасшедший нападет на вас, я его заколю!» — серьезно и решительно ответила Марион. румпф понял, что она не шутит. «Черт возьми!» — воскликнул он, смеясь. «Черт возьми! Вы опасная девица!» «Так значит, всякого, кто к вам приблизится...» «Так вы сказали...» — Марион кивнула. «Да, всякого...» «И меня?» «Если б это случилось...» — допытывался Гауляйтер. Марион потупилась. Никто бы не сказал, что она в эту минуту почти умирала от страха. Краска сбежала с ее лица. Она была необыкновенно хороша сейчас, когда ее черные, как вороново крыло, локоны упали на бледное лицо... Марион хорошо знала изменчивый и необузданный нрав Гауляйтера и знала, что жизнь ее зависит от того, что она ему ответит. Стоит Гауляйтеру позвонить, и ее схватят. Она ставила на карту свою жизнь, но пусть Гауляйтер знает, что есть еще люди, у которых довольно мужество, чтобы сказать ему правду. Она медленно подняла веки, и посмотрела на румфа долгим взглядом, более долгим, чем это было нужно. «Если вы сойдете с ума, то и вас», — тихо сказала она и опустила глаза. Румпф продолжал смотреть на нее. Она сказала правду, в этом нет сомнений. Да, она самая желанная из всех женщин, которых он знал. Чтобы скрыть свое смущение, он громко рассмеялся. Затем подошел к Марион. — В моем округе вы, несомненно, самая храбрая девушка, — сказал он и сердечно пожал ей руку. Марион смутилась и покраснела. Она попыталась было засмеяться своим задушевным смехом, но из этой попытки ничего не вышло. Затем ей пришлось показать румпфу кинжал, который он и рассмотрел с видом знатока. Очень красивый... «По-видимому, туалетской работы», — сказал он, возвращая ей кинжал. Затем шагнул к бильярду и взял свой кий. «Ну, теперь довольно глупостей», — объявил он. «Давайте продолжать игру». Казалось, Гауляйтер никогда не был в лучшем настроении, чем в этот вечер. Марион пришлось выпить с ним вина, а на прощание он подарил ей кольцо с двумя большими бриллиантами. Время от времени... Он, добродушно посмеиваясь, возвращался к этой теме, что было пыткой для Марион. Однажды, когда Ротмистер Мэн очутился возле неё Румпф крикнул ему, смеясь осторожно, в этой дамы в платье спрятан кинжал». Ротмистер Мэн недоуменно посмотрел на Марион и пожал плечами. В другой раз Румпф не удержался от колких намеков в присутствии Фабиана. а кольце!» С двумя бриллиантами он никогда не спрашивал. И, слава богу, так как правды Марион не могла бы ему сказать. Получив подарок, она немедленно показала его своей приемной матери, которая посмотрела на кольцо так, как смотрит разве что на ядовитое насекомое. «Вымой руки содой!» — Марион, — распорядилась она, — «здесь в каждом камне по каратух, Посмотрим, хорошо ли они горят. И старуха швырнула кольцо в топку плиты. Золото расплавилось, камни же, голубовато-черные, как сталь, почти не отличались от углей. Затем мамушка совком вынула угли и бросила их в ящик с водой, чтоб они ни на кого не накликали беды. Гауляйтер по несколько недель проводил в Польше, затем возвращался утомленный и обессиленный попойками в тылу и через несколько дней уезжал снова. Когда же он решил остаться там на более продолжительное время, то был срочно вызван телеграммой в Мюнхен. Он получил новое назначение, и его автомобили снова помчались на восток. К концу польского похода Гауляйтер опять прибыл в Вайнштеттен. «На этот раз уже надолго», — заявил он. Он пригласил Марион к чаю и очень тепло ее приветствовал. Приглашены были еще майорша Зильбершмитт, которую Марион уже несколько раз видела, в Вайнштеттене, и адъютанты Румфа Фогельсбергер и Мэн. Капитан Фрай погиб на фронте. Марион от души радовалась, что она здесь не единственная гостья. Майорша Зильбершмитт всегда вела себя с ней изысканно вежливо. Она, как говорили, была помолвлена с Фогельсбергером, однако оставалась в большой дружбе с Гауляйтером. — Как-то раз майорша сказала Марион, — Гауляйтер очень высоко ставит вас. Он влюблен в ваш смех и сделает для вас все, что угодно. Мариона отвечала, что это ее очень радует, но ей от него ничего не нужно. «Тогда вы просто дурочка, дитя мое!» — неодобрительно заметила майорша. «Я была бы счастлива, если бы он хоть наполовину относился ко мне так, как относится к вам». Гауляйтер, упоенный победами немецких войск, пребывал в превосходнейшем расположении духа. Чаепитие началось с того, что он предложил гостям всевозможные сорта водок. «Польский поход останется одной из самых блестящих компаний в истории», — воскликнул он. «Мы смели их в кучу, как опавшие листья. Польша исчезнет с лица земли. Сила — это все. Вот вечная истина. Великий народ должен воевать». Англия, Франция воевали и стали великими, а если великий народ устает воевать, он гибнет. Мы, слава богу, завоевали жизненное пространство, мы великий народ, и не можем довольствоваться трехкомнатной квартирой, это недостойно нас. И он стал рассказывать, что в Польше ему предложили имение в 20 тысяч моргенов и замок во французском стиле. В замке посеребрённая арматура и шесть ванных комнат, сверху донизу выложенных великолепным кафелем, но вокруг этого замка болото, слякоть, грязь, немецкое прилежание и немецкая настойчивость превратят запущенную Польшу в рай. Ротмистер Мэн позволил себе заметить, что война ещё не кончена, Англия и Франция попытаются затянуть её, Гауляйтер расхохотался. «Попытаются, попытаются, дорогой мэн!» — крикнул он, смеясь. «Мы им доставим это удовольствие. Боюсь только, что оно им скоро надоест». Блестящая дипломатия фюрера, нейтрализовавшая Россию, вывела из мировой истории Англию и Францию. Они теперь не играют никакой роли. «Господа!» — продолжал Гауляйтер. «Приглашаю вас отпраздновать нашу полную победу над Польшей!» Сегодня вечером в десять часов. Все обещали прийти, только Марион сказала, что, к сожалению, не может. Отец болен и ждет ее. Гауляйтер заботливо проводил ее до двери. — Я очень сожалею, что именно вы уходите, — сказал он. Ротмистер Мэн, как всегда, проводил ее до дому. Марион была в большой тревоге. Нет, ей не следовало решаться на тот первый шаг. Не следовало. Мамушка держалась того же мнения. «Подальше от этих нечестивцев», — говорила она. «Мы бросаем вызов Богу, когда приближаемся к ним хотя бы на шаг». Да, но она сделала этот шаг, и отступать теперь слишком поздно. Не надо было обращаться к Гауляйтеру по поводу школьного помещения, даже если бы они все задохлись в грязи и пыли. А она-то еще наряжалась и прихорашивалась. О, конечно, не за тем, чтобы влюбить в себя Румбфа, нет, нет. Это ей и в голову не приходило, но она хотела произвести на него впечатление» чтобы он не ответил отказом. Кроме того, — думалось ей, — пусть он убедится, что еврейки бывают красивы и умеют одеваться. Она была жестоко наказана за свое тщеславие. Улыбка сбежала с ее лица, когда в школе ей сообщали, что господин ротмистер Мэн желает заниматься с ней сегодня в пять вечера. Отступления не было. Она не могла отказаться, не подвергая опасности жизнь отца, мамушки и, быть может, свою собственную. Гауляйтер дважды доказал ей свое расположение, в первый раз, когда вернул отцу институт, и второй, когда открыл перед ним ворота Биркхольца, где много сотен евреев и поныне ждали освобождения. К величайшей своей радости, после того, как Гауляйтер вернулся из Польши, Она встречалась с ним очень редко, пожалуй, не чаще, чем раз в месяц. По-видимому, он теперь действительно был перегружен делами. В последние недели урок с вами — мой единственный отдых, часто повторял он. Марион стала свободнее и увереннее в своем обращении с Румпфом и ежедневно благословляла того, кто выдумал бильярд. Эта игра была ее спасением в часы, которые она проводила в замке. Но и эти немногие часы требовали от нее огромного напряжения сил. Нельзя было ни на секунду забыться. Гауляйтер желал видеть ее естественной и веселой. Хорошо, она была естественной и весела. Он любил ее смех, и она часто смеялась, что ей было нетрудно. «Надо было держаться с ним так, чтобы он не скучал с ней, и главное, чтобы он не находил ее менее привлекательной. В этом состояла самая большая трудность. Она вынуждена была всегда изысканно одеваться и порой даже слегка кокетничать с ним». Марион уже давно перестала носить с собой кинжал. Это была просто романтическая выходка, порожденная страхом. румп тотчас же это заметил. — Что я вижу? — сказал он. — Вы больше не носите при себе кинжал? А что же вы сделаете, если на вас нападет бродяга? — Я опущу в ход голос, ногти и зубы, — ответила Марион, показывая зубы. румп смеялся до упаду. — Вот так-так! — восклицал он. — Да тут, пожалуй, сбежит и самый лихой разбойник. Марион хорошо изучила Гауляйтера. Он был человеком настроения. Когда он пил красное вино и курил сигару, в разговоре с ним все шло гладко. Его отличительными чертами были тщеславие и эгоизм. Впрочем, в Румпфе она находила много противоречивого и загадочного. Он бывал добродушен и жесток, вежлив и варварский груб, чувствителен и циничен. Она часто думала, что он просто избалованный ребенок, которому дали возможность своевольничать. Любил ли он ее? Если он вообще был способен любить, она не знала, хотя он часто уверял ее в этом, но она ему бесспорно нравилась. То, что она еврейка, его нисколько не смущало. «Это мне совершенно безразлично», — сказал он, — «я моряк». «Десять лет я прожил в чужих краях и хорошо знаю свет. Повсюду я видел евреев, мирно живущих с другими народами. Антисемитом может быть только человек, никогда не выходивший за околицу своей деревни, я в этом убежден. Не скажу, чтобы я был другом евреев, нет, не так уж я их люблю, но в травле евреев я участвовать не намерен». Конечно, я должен подчиняться определенным указаниям, как всякий, кто не совсем свободен, а ведь даже американский президент и тот не совсем свободен. Бесчисленные миллиарды долларов указывают ему путь, по которому он должен идти. Евреи со своим инициативным умом и деловитостью на протяжении сотен лет участвовали в созидании Германии. Почему же теперь считать их людьми второго сорта? Это несправедливо. А если иной раз они слишком пробиваются вперед, надо просто наступить им на ногу и призвать их к скромности. Не так ли? Но кое-что я все-таки сделал бы. И знаете, что именно? Я отрезал бы одно ухо всем тем евреям, которые слишком далеко заходят в своей жажде наживы и обманывают людей. Я сделал бы это хотя бы для того, чтобы предостеречь людей от обманщиков. Это было бы справедливо только тогда, сказала Марион, если бы вы отрезали ухо и всем прочим обманщикам, какой бы они ни были расы румп взглянул на Марион, прищурив один глаз. — Да, правильно. Надо быть справедливым, — ответил он. — Из любви к вам я отрежу уши обманщикам всех раз Вдруг он расхохотался. Ему пришло в голову что-то забавное. — Нет, это не годится, — сказал он. Народы не одобрили бы такой закон. Что бы из этого получилось? В конце концов, образовались бы одноухие нации. И он снова захохотал. Вскоре после небольшого приема, на котором была Марион, Гавуляйтер сказал ей. — Знаете ли вы, фрейлайн Марион, что я подыскал для вас в Польше очаровательный маленький замок? — Для меня маленький замок? — рассмеялась Марион. — Да, для вас, — продолжал Румпф но подробный разговор об этом мы отложим. Мне кажется, он создан для вас и находится всего в каких-нибудь двух часах езды от большого имения, которое предназначено мне. Я заказал в Польше снимки с этого замка, вы сами сможете судить о нем. Новые таинственные планы Румфа встревожили Марион, но вскоре она забыла о польском замке. И вот однажды, Гауляйтер радостно сообщил ей, что из Польши наконец прибыли снимки. Он указал на бильярд, заваленный фотографиями. «Подойдите поближе, фрейлин Марион, и посмотрите сами», — сказал он весело, как ребенок, получивший желанный подарок. «Этот замок принадлежал польскому князю, ведь князей в Польше были сотни. Его имя мне, к сожалению, не выговорить. Мне хотели его подарить...» но я приобрел этот замок на законном основании за килограмм польских бумажных денег, из нашей добычи, разумеется. Как он вам нравится? Это был небольшой старинный замок в стиле пышного рококо, необычайно красивый. Марион внимательно рассматривала фотографии, притворяясь заинтересованной. Она кивнула. «Великолепно!» — сказала она. «Я нахожу его просто очаровательным!» «А вот фонтан перед замком», — продолжал Румпф, указывая на другую фотографию, — «группа веселящихся наяд. На бильярде лежало еще множество превосходных снимков — комнаты, порталы, лестницы, залы, будуары, аллеи, беседки, уголки парка. Вот это покой, салоны и будуары княгини», — объяснил Румпф и, смеясь, добавил, «или, говоря точнее, той дамы, которая отныне будет жить в нем». «Мне особенно нравятся снимки парка. Взгляните на эти кусты и заросшие беседки. Я все время думал о вас, когда жил там. Мне казалось, что все это придется по вкусу моей маленькой гордой еврейки», — закончил он. Весь вечер он возвращался к разговору о замке, расположенном так близко от его имения. «Я предоставляю этот замок в ваше распоряжение». «Марион», — сказал он, — «вы будете жить среди крестьян как княгиня. Разумеется, вы возьмете с собой вашу приемную мать и отца. Поймите меня правильно. Не исключено, что наступит время, когда евреям будет запрещено жить в Германии. Тогда я отдам этот замок вам и вашей семье, и вам, конечно, будет приятно иметь надежное убежище». Увидев, что Марион побледнела, он успокоительно прикоснулся к ее руке. «Ведь этого еще нет, Марион. Но все может случиться. Возьмите с собой фотографии, и если у вас будут какие-нибудь пожелания, то скажите мне. В ближайшие дни я надолго уеду в Польшу, где буду управлять одной из завоеванных провинций. Когда я вернусь, сообщите мне ваше решение. Идет?» — Великолепно! — сказала седовласая курчавая мамушка, когда Марион показала ей фотографии. — Великолепно, господин Гауляйтер! Но нам ничего этого не нужно, даже если вы выложите все лестницы бриллиантами. Если уж дойдет до этого, то мы убежим в Швейцарию, в крайности пешком пойдем, хотя бы нам пришлось идти целый год.